Заключусь им. Цензура печатаемого принадлежит обществу, оно дает сочинителю венец или употребит листы на обвертке. Равно как ободрение феатральному сочинению дает публика, а не директор феатра, так выпускаемому в мир сочинению цензор ни славы не даст, ни без бесславия. Завеса поднялась. Взоры всех устремились к действованию. Нравится – плещут, не нравится – стучат и свищут. Оставь глупые на волю суждения общего, оно тысячу найдет цензоров. На и строжайшая полиция невозможет так запретить дряни мыслей, как негодующий на нее публик. Один раз им воньмут, потом умрут они и не воскреснут вовеки. Но если мы признали бесполезной цензуры или пачь ее вред в царстве науки, то познаем обширную и беспредельную пользу вольности печатни. Доказательства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всем беспрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно. Великое будет велико. Истина не затмится, не дерзнут правители народов удалиться от стези правды и убояться, ибо пути их злостью хищрения обнажатся. Вострепещет судья, подписывая неправедный приговор, и его раздерет. Устыдится власть, имеющая употреблять ее на удовлетворение только своих прихотей, тайный грабеж назовется грабежом, прикрытое убийство – убийством. Убоятся все злые из строгого взора истины, Спокойствие будет действительное, ибо за квасу в нем не будет. Ныне поверхность только гладко, но ил на дне лежащий мутится и тмит прозрачность вот. Прощайся со мною, порицатель цензуры дал мне небольшую тетрадку. Если читатель ты не скушлив, то почитай, что перед тобой лежит. Ежели бы случилось, что ты сам принадлежишь к цензурному комитету, то загни лист и скачи мимо. Краткое повествование о происхождении цензуры. Если мы скажем и утвердим ясными доводами, что цензура с инквизицией принадлежат к одному корню, что учредители инквизиции изобрели цензуру, то есть рассмотрение приказных книг до издания их в свет – то мы ничего не скажем нового, но из мрака протекших времен извлечем вдобавок многим другим ясное доказательства что священнослужители были всегда изобитатели оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, что они подстригали ему крылья, да не обратит полет свой к величию и свободе.